Глава 23. «Ложись!» — шепнул Роберт Джордану Агустину, потом повернул голову и замахал рукой. «Ложись! Ложись!» — старику Ансельму, который вылез из-за скалы с сосенкой на плече, точно рождественский дед с елкой. Роберт Джордан увидел, как старик бросил свою сосенку за скалу и сам скрылся там же, и теперь уже перед Робертом Джорданом не было ничего, кроме поляны и леса. Он ничего не видел и ничего не слышал, но чувствовал, как колотится у него сердце и потом он услышал стук камня о камень и дробное трахтение покатившегося обломка. Он повернул голову вправо и, подняв глаза, увидел, как винтовка примитива четыре раза вскинулась и опустилась в горизонтальном положении. Потом опять ничего не стало видно, только белая снежная полоса с круглившимися на ней следами копыты и дальше лес. «Кавалерия!» — тихо сказал он Агустину. Агустин оглянулся. Его смуглые запавшие щеки разъехались в улыбке. Роберт Джордан заметил, что Агустин вспотел. Он протянул руку и положил ему на плечо. Он не успел снять руки, как они увидели четырех всадников, выезжавших из леса. И он почувствовал, как напряглись под его ладонью мускулы Агустина. Один всадник ехал впереди, трое других немного отстали. Головной ехал по следам на снегу. Он все время смотрел вниз остальные двигались за ним без всякого строя все четверо настороженно прислушивались роберт джордан лежал на снегу широко разведя локти и поверх прицела пулемета следил за приближающимися всадниками ясно чувствуя удары своего сердца головной доехал по следу до того места где пабло сделал круг и остановился остальные подъехали к нему и тоже остановились роберт джордан теперь ясно видел их за синеватым стальным стволом пулемета. Он видел лица, видел сабли, висящие у пояса, потемневшие от пота лошадиные бока, конусообразные очертания плащей цвета хаки и такого же цвета береты, сбитый на бок по-наварски. Головной повернул свою лошадь прямо на расселину в скале, где был установлен пулемет, и Роберт Джордан мог разглядеть его молодое, потемневшее от ветра и солнца лицо, близко посаженные глаза нос с горбинкой и длинный треугольный подбородок. Сидя на лошади, лошадь грудью повернута прямо к Роберту Джордану, голова ее вздернута, из чехла, притороченного к седлу, торчит приклад автомата, головной указал пальцем на расселину, в которой был установлен пулемет. Роберт Джордан глубже вдавил локти в землю, не отводя глаз от прицела и от четверых всадников, сгрудившихся на снегу. У троих автоматы были вынуты из чехлов. Двое держали их поперек седла. Третий выставил свой вправо, уберев приклад в бедро. «Редко случается целиться в противника на таком близком расстоянии», — подумал он. «Обычно люди кажутся маленькими куколками, и правильная наводка стоит большого труда. Или же они бегут, рассыпаются, снова бегут, и тогда приходится наугад поливать огнем склон горы или целую улицу, или просто бить по окнам. А иногда видишь, как они далеко-далеко двигаются по дороге. Только когда имеешь дело с поездом, удается видеть их так, как сейчас. Только тогда они такие, как сейчас, и с четырьмя пулеметами можно заставить их разбежаться. На таком расстоянии они кажутся вдвое больше. Ты, — думал он, глядя на кончик мушки, неподвижно остановившейся теперь против прорези прицела и направленной в середину груди головного всадника, чуть правее красной эмблемы, ярко выделяющийся при утреннем свете на фоне плаща «ты», — думал он теперь уже по-испански, и при этом крепко прижимал предохранитель, чтобы не раздался раньше времени торопливый треск пулеметной очереди. «Ты», — подумал он, — «вот ты и умер в расцвете молодости». «Эх ты», — думал он, — «эх ты, эх ты! Но пока не надо этого, пока не надо этого». Он почувствовал, что Агустин, лежавший рядом, поперхнулся, но сдержал кашель и проглотил подступившую мокроту. Потом, продолжая смотреть по направлению жирного от смазки синеватого ствола пулемета и по-прежнему не спуская пальца с предохранителя, он увидел, как головной повернул лошадь и показал рукой в сторону леса, куда вел след Пабло. Все четверо повернули и рысью направились к лесу. И Агустин чуть слышно прошептал, «Кабронес». Роберт Джордан оглянулся назад, туда, где Ансельмо бросил деревцо.